Глава вторая. Зубы дракона. Начало. Кажется, судьбой Федеративной Республики уже стало тихое, постепенное, медленное, неотвратимое возвращение людей вчерашнего дня. Ойген Коган. Если в Бонне или в Гамбурге спросить немцев старшего поколения о том, как вошли в их память 50-е годы прошлого века? то они наверняка вспомнят о купленном в рассрочку «Фольксвагоне», о первом телевизоре, первом путешествии в Италию. Но у западно-германского экономического чуда, которое вызывает нынче немало восторгов наших публицистов, была и оборотная сторона. Процессы против нацистских военных преступников прекратились, так по существу и не начавшись. Тысячи не раскаявшихся нацистов оказались на свободе и великолепно приспособились к социальному рыночному хозяйству. Никто не хотел слышать о войне и фашизме, о неистребленных корнях прошлого. Школьники и студенты не решались спрашивать у преподавателей, что же в действительности происходило в Германии в 1933-1945 годах. Все чаще на всех уровнях раздавались раздраженные восклицания: Ну сколько же можно? Пора уже забыть обо всем этом. Покончить с очернением немецких солдат. В ФРГ стали влиятельной силой 2000 традиционных союзов, бывших военнослужащих вермахта и войск СС. Объединение, вернувшееся из плена, Хаймкерер, насчитывало более ста тысяч человек. К перечню элит, якобы не связанных с гитлеризмом, достаточно быстро были добавлены высшие государственные чиновники, предприниматели, журналисты, юристы, дипломаты. В книге бывшего деятеля государственной партии Густава Штольпера, опубликованной в 1947 году на английском, а через два года на немецком языке, Идея о чужеродности Гитлера немецкому началу была выражена почти афористично. Австриец по имени Гитлер организовал и осуществил программу. Мир германской индустрии и финансов не имел ничего общего с политикой Гитлера, так же, как и рабочие, сельские хозяева или другие группы населения. Все они были беспомощными инструментами в его руках. Выступая в Бундестаге 11 января 1950 -го года, министр юстиции ФРГ Томас Деллер свободная демократическая партия, призывал к забвению этого зловещего времени, к вечному забвению всего того, что происходило с самого начала беспорядков. Ханна Арнт, посетившая Германию после 17 лет изгнания, была поражена масштабами всеобщего бесчувствия, которое она именовала бросающимся в глаза симптомом глубоко укоренившегося, упрямого, грубого отказа от оценки происходивших в прошлом событий. К 1953 году относится горькое пророчество романиста Артура Кестлера. Полная правда не может быть внедрена в сознание нации, и наверняка не будет внедрена никогда, просто потому, что она слишком страшна, когда открыто глянешь в ее лицо. В 1956 году правительство Аденауэра добилось того, что из программы Каннского кинофестиваля был исключен фильм французского режиссера Алена Рене «Ночь и туман», повествовавший о трагедии Освенцима. «Наверное, никогда еще не были так велики масштабы равнодушия по отношению к гигантскому итогу страданий причитаниям страждущих», писал в 1957 году Генрих Белл. С начала 50-х годов прошлого века в политической и научной литературе ФРГ широкое распространение получил термин «реставрация прежних отношений, собственности и власти». Одним из его авторов считается католический журналист Вальтер Диркс, опубликовавший в основанном им совместно с Ойганом Коганом, в журнале «Франкфуртер Хефте» статью «Реставрационный характер эпохи». «Возрождение Старого Мира столь очевидно, что надо признать его как факт», — писал Диркс. «В наши дни не раз предпринимались попытки представить установку реставрации как деструктивную или вненаучную, как попытку дискредитации западно-германской демократии, как полемический термин, исходящий со стороны коммунистов». Однако при всей очевидной неточности и эмоциональной заостренности термина. Разумеется, полного возврата к прежним порядкам не произошло. Отказ от указанной формулировки, подчеркивает Кристоф Клессман, оставляет вне поля внимания важные политическое измерение истории ФРГ. Процесс реставрации решающим образом повлиял на деформацию западно-германского исторического сознания. На страницах газет времен экономического чуда нечасто, но все-таки можно было встретить признание такого рода. В ФРГ функционирует быстродействующая техника забвения здесь забывают слишком часто и слишком быстро современный публицист петер бендер свидетельствует о прошлом время от времени говорили но не извлекали из него выводов но и такие разговоры постепенно стихали они мешали спокойствию и восстановлению экономики говоря словами ансельма дёринг мантейфеля вопросы, обращенный к истории находились под знаком табу То, что оставалось от Третьего Рейха, с горькой иронией замечает Норберт Фрай, превратилось в инкарнацию абстрактного зла, в национал-социализм без национал-социалистов. С точки зрения Фрая, в послевоенном западно-германском обществе происходило сохранение тяги к самореабилитации, к подведению черты под прошлым, преобладал менталитет, в основе которого лежала идея подведения черты под прошлым. Выдающийся писатель Вольфганг Кеппен 1906, 1996. В романах «Голуби в траве», «Теплица» и «Смерть в Риме», увидевших свет в первой половине 50-х годов прошлого века, представил горько выразительную панораму этого процесса. Все осталось по-прежнему в заведенных испокон веков формах жизни, о которых каждый знал, что они лживы. Взаимное страхование от катастроф действовало безотказно. Теперь такие как он снова при должности. Все стало на свое место. Теперь можно вооружаться. Надеть каску, пользующийся почтением у граждан. Каску, показывающую, кто стоит у власти. Каску, придающую безликому государству лицо. Репутация демократии подмочена. Демократия никого не вдохновляла. А репутация диктатуры. Народ молчал. Народ считал, чему быть, того не миновать, все равно ничего не поделаешь. Жребий на этот раз снова был брошен. Как же консервативная западно-германская пресса ответила на непровержимые суждения Каппена. Его книги были названы образцом сомнительно-фантастической картины действительности. Критики писали, что они действуют читателю на нервы и вызывают только раздражение, уже с первой страницы хочется швырнуть их о стену. Едва ли можно согласиться с тезисом философа Германа Люббе, предпринявшего в начале 80-х годов прошлого века попытку оценить или оправдать отношение к нацистскому прошлому, которая господствовала в общественном сознании и в исторической науке первого послевоенного десятилетия. По утверждению Людбе, отказ от противоборства с нацистским прошлым, его согласованное замалчивание имели национально-терапевтическое значение и привели к политической консолидации, реконструкции государственности. Либеральные тенденции в исторической науке явно отходили на задний план. Антифашистский импульс в историографии Западной Германии был надолго исчерпан, Тон то стали задавать идеологи, однозначно осуждавшие режим, но стремившиеся уйти от ответа на проклятые вопросы. Публикации нацистских концлагерях были постепенно вытеснены из книжного рынка, их место заняли мемуары военных преступников или попутчиков режима. Только-только закончилась война, а американские оккупационные власти собрали в нескольких лагерях германских генералов, захваченных в последние месяцы и недели войны войсками Великобритании и США. В среди них находились три бывших начальника Генштаба: Гальдер, Цейтлер, Гудериан. Их сослуживцы в генеральских чинах: Варлемонт, Блюментрит, Козингер, командующие группами армий: Кейнриц, Рендолич. Сложилась парадоксальная ситуация. Одни немецкие генералы находились на скамье подсудимых в Нюрнберге, а другие по прямому приказу военных властей США в группу входило до 150 человек. Уже с лета 45-го года интенсивно работали над составлением документальных отчетов о ходе военных кампаний Вермахта, преимущественно о боевых действиях на Восточном фронте. Бывший генерал-фельдмаршал Кюхлер в марте 47-го года указывал, как старший по званию, на недопустимость какой-либо критики германского командования и поставил перед подчиненными задачу соорудить памятник германским войскам. Как признавал бывший генерал фон Швепенбург, Участники группы даже получили возможность изымать из обращения те или иные разоблачительные документы, которые могли быть использованы на Нюрнбергском процессе. Материалы, подготовленные под американским контролем и уже имевшие на себе печать Холодной войны, легли в основу многочисленных мемуаров бывших военачальников Гитлера в избытке заполнивших позднее книжный рынок ФРГ. Первой ласточкой стало выпущенное в сорок году брошюра бывшего генерал-полковника Гальдера «Гитлер как полководец» начала формироваться легенда о чистом вермахте, который как нельзя лучше отвечал обстановке международной конфронтации. Широкое распространение тенденциозных генеральских публикаций стало фактором деформации массового исторического сознания. Именно из резервуара лицензированных мемуаров, по оценке Ханнеса Гейера и Клауса Наумана, черпались аргументы, получившие широкое одобрение в контексте восстановления военной мощи ФРГ. Война против СССР, уверен Ульрих Герберт, была переосмыслена в войну против большевистской угрозы и таким образом создан элемент преемственности между горячей войной против СССР и холодной войной западных демократий против Советской империи. Якорем спасения представлялась идея единоличной ответственности Гитлера за германскую катастрофу и непричастности к его преступлениям немецкой правящей элиты. Этот тезис на два-три десятилетия вперед определил главную направленность западно-германской историографии Третьего Рейха. Наибольший успех выпал на долю книги «Утраченной победы» бывшего генерал фельдмаршала фон Манштейна, приговоренного в 1949 году британским трибуналом к 18 годам тюрьмы за военные преступления, совершенные на оккупированных территориях СССР. Но уже в мае 1953 года Манштейн был выпущен на свободу, его приветствовали как героя Крыма и Сталинграда». Для Манштейна несшего прямую ответственность за гибель немецких солдат под Сталинградом. Главным в его мемуарах являлись самоправдания и объяснение трагедии на Волге интересами государства. Книга хорошо расходилась, ее направленность удачно совпала с политической линией правящих кругов ФРГ. Отзывы в печати были сугубо позитивными. Формировался идеологический климат, вполне подходящий для создания западно-германской армии, во главе которой стали бывшие генералы Вермахта, И для вступления ФРГ в НАТО. В записке, подготовленной в августе 50-го года по поручению канцлера Аденауэра, бывшим генерал-лейтенантом Шпейделем, прямо выдвигались требования помиловать военных преступников, прекратить дефамацию немецких солдат. Аденауэр, выступая в Бундестаге 5 апреля 51-го года, утверждал: среди военнослужащих число тех, кто действительно виновен, столь невелико столь незначительно, что это не наносит какого-либо ущерба части бывшего вермахта. Центральным пунктом в деле оправдания и прославления вермахта служила трактовка битвы под Сталинградом, многочисленные апологетические изложения истории дивизий вермахта, воевавших под Сталинградом, воспоминания Манштейна стали, по словам Михаэля Кумпфмюллера, выражением идеологического противостояния Холодной войны и перевооружения ФРГ и отчетливого отказа от категории вины и покаяния. Гёц Али считает, что после 1945 года правда войны была заморожена. Политической формой, которая была найдена для этого замораживания, стала холодная война. Непременным компонентом западногерманского массового и для ветеранов и для молодежи чтения 50-х годов стали серийные выпуски солдатских историй карманного формата, большая часть которых повествовала о войне на Востоке, в том числе и о битве под Сталинградом. Бойко раскупались еженедельные выпуски серии Der Lancer, объем 64 страницы, Der Lancer Großband объем 96 страниц, Der Lancer SOS, объем 88 страниц. Общий месячный тираж выпусков составлял 230 тысяч экземпляров, а число названий превысило 5 тысяч. Катастрофа 6-й армии трактовалась следующим образом. Германии не надо стыдиться своих сынов, воевавших в Сталинграде. Героическая борьба в Сталинграде навсегда войдет в историю. Солдаты и офицеры Вермахта представляли благородными и страдающими героями и жертвами, СС и СД злодеями, творившими грязные дела без ведома армии, а русские жалкими, но коварными варварами. На лицо прямое продолжение нацистского мифа о Сталинграде. Большими тиражами издавались десятки романов о войне на Востоке, героях которых сражались за Абентланд. Ни о какой вине за развязывание массовой бойни не было и речи. Типичным примером хорошо продававшейся литературы такого рода был вышедший в 1956 году роман Хайнца Конзалика «Врач из Сталинграда», на страницах которого немцы, вторгнувшиеся на советскую землю, представали жертвами Красной Армии. Конзалик приписывал русским полоски сибирский ум и первобытный страх рабов. В 1954 году западно-германский издательский концерн Бертельсман выпустил на книжный рынок новинку, немедленно ставшую бестселлером. Последние письма из Сталинграда. В подборку вошло 39 фрагментов писем, многократно и обильно цитировавшихся историками и публицистами, у которых не возникало сомнений в подлинности текстов. На основе последних писем были сняты кино и телефильмы, написанные музыкальные сочинения. Однако речь идет о документах фиктивного характера. Письма весьма пространны, по несколько страниц. Но у солдат не было ни бумаги, ни карандашей, ни времени для сочинения длинных посланий. Нелепо выглядят церемонные обращения к адресатам. В письмах не раз было сказано, что через какое-то время из окружения вырвется последний самолет. Но откуда можно было в той кошмарной обстановке всеобщей паники и неразберихи знать, какой самолет окажется последним? Солдаты прекрасно знали, что каждое письмо внимательно прочитывается цензором, поэтому были невозможны то и дело встречающиеся высказывания типа «Гитлер нас предал», «Германия погибла», как и сообщения о том, что 200 тысяч солдат сидят в дерьме. О численности войск в котле стало известно позднее. В чем причина того, что вопрос об аутентичности последних писем не ставился в ФРГ в течение десятилетий? В том очевидно, что формы содержания псевдоисточника соответствовали стереотипам общественного сознания в годы Холодной войны. Катастрофа вермахта на Волге позволяла гражданам ФРГ ощущать себя неким сообществом жертв, а ужасающая правда о подлинных целях войны против СССР, о преступлениях вермахта вызывала аллергию. На лицо было невысказанное желание уйти от вопроса об ответственности за войну и за сталинградскую катастрофу, провести линию размежевания между Вермахтом и Гитлером. Но существовали ли очаги противодействия этой доминирующей тенденции? В 1956 году, когда бывшие нацистские генералы уже обживали кабинеты в зданиях командования Бундесвера, в журнале Frankfurter Hefte была опубликована статья «Какой закон повелел немецким солдатам умирать на берегах Волги?» Автором текста был Иохим Видер, 1912-1992 специалист по истории французской и итальянской культуры, призванный в вермахт и служивший в должности лейтенанта в штабе 8-го корпуса 6-й армии. Он прошел сквозь ад Сталинградского окружения, оказался в лагере номер 97 для немецких офицеров в Елабуге, участвовал в основании Союза немецких офицеров в сентябре 43-го года. В 50-м вернулся из плена, был руководителем Баварской государственной библиотеки. В статье Видера содержался обстоятельный критический разбор воспоминаний Манштейна. Книга, — с полным основанием заявлял Видер, — есть попытка оправдать смертный приговор, вынесенный сотням тысяч людей и беспощадно приведенный в исполнение во имя высшей стратегии. — В какой мере, — вопрошал Видер, — смерть 200 тысяч человек, смерть по приказу Верховного командования можно оправдать моральными законами? Вывод автора гласит, — Вермахт превратился в инструмент нацистского стремления сохранить власть. Видер призывал сынов и внуков солдат Сталинграда извлечь уроки из национальной катастрофы. Мифу о беспримерном героизме вермахта он противопоставил правду о доблестной советской 62-й армии, которая осенью 42 -го года в огненном аду Сталинграда долгие месяцы упорно броняла два небольших плацдарма на Волжском берегу, храбро сражаясь и выстояв под яростным напором превосходящих немецких сил. Ни один из профессиональных историков ФРГ не решался тогда, в середине 50-х годов, на такое непривычное признание. Эрих Марии Ремарк (1898–1970) всемирно признанный писатель, книги которого расходятся громадными тиражами. Его читают и почитают миллионы людей. Роман «Время жить и время умирать», опубликованный в 1954 году, занимает особое место в его творческом наследии и в германской литературе XX века. Это единственное произведение Ремарка, действие которого происходит в России. Среди сотен названий немецкой военной прозы «Только во времени жить и времени умирать» осью сюжета являются преступления вермахта на оккупированных территориях СССР. Эрих Мария Ремарк решился на мужественный поступок — раскрыть беспощадную правду об этих злодеяниях, бросив вызов утверждавшемуся в ФРГ режиму реставрации. «Автор надеется, — писал Ремарк, — и в дальнейшем выводить общество из равновесия». Писатель искренне надеялся на то, что обнародование в Германии Правда о преступлениях Третьего Рейха. Распространение информации о нацистских злодеяниях вызовет у немцев волну глубокого стыда, ярости и ненависти, понимание своей вины, волну пробуждения и состояния кошмара. Особое место в послевоенной Германии Ремарк отводил антифашистскому просвещению. Немецкий народ в своем подавляющем большинстве должен понять, что он несет ответственность за массовые убийства, за оккупацию чужих земель, за смерть шести миллионов представителей иудейского вероисповедания. Через год после окончания войны Ремарк констатировал, по Германии прошелся паровой каток фашизма, и писателю неизвестно, существует ли сегодня то, что он знал раньше. Прежней Германии уже нет, события последних тринадцати лет внушают ужас и ненависть. И далее. «Я больше не намерен жить в Германии». И все же он был уверен в том, что возрождение немецкого народа может произойти только изнутри, только если этого будет добиваться сам немецкий народ. Запись из дневника Ремарка, датированная сентябрем 54 года. Нацисты снова повсюду на первом плане. Вина отвергнута и не признана, поэтому нет никаких улучшений и перемен. И уже упрекают тех, кто не хочет забывать 1933 45 годы. Нельзя, дескать, вечно копаться в старье. Все это невыносимо. Действие романа «Время жить и время умирать» происходит весной 43 -го года. Солдат Эрнст Гребер, отслуживший во Франции и в Африке, после ранения оказывается на центральном участке восточного фронта, на другой войне, где смерть пахла иначе. Уже произошло что-то необъяснимое под Москвой и Сталинградом. На горизонте начался грохот, он заглушал все речи фюрера и уже не прекращался, и гнал перед собой немецкие дивизии в обратный путь. Каждый уже знал, что победы превратились в бегство, отступление вело прямиком в Германию. Именно в России происходили решающие события войны, события, которые требовали осмысления и действия. То неведомое, что неслышно и неспешно приближалось, было слишком огромно, слишком неуловимо и грозно. Нет никаких сомнений в том, что самые страшные преступления совершались профессиональными палачами СС и СД полевыми жандармами, военнослужащими в составе «Айнзадсгрупп». Но вермахт был послушным инструментом режима. В романе «Ремарка» расстреливают русских обычные солдаты обычной воинской части. И сослуживцы Гребера пытаются оправдать себя при помощи ложных аргументов, ставших затем в ФРГ стандартными на долгие десятилетия. «Мы не сжигаем и не расстреливаем все, что попадется на пути». Или «Не мы с тобой эту войну затеяли, не мы за нее в ответе». Мы только выполняем свой долг, а приказ есть приказ. В феврале 54 года авторский текст романа лег на стол издателя Каспаровича. 24 марта он направляет ремарку письмо, содержавшее требование правки рукописи. Послание, несмотря на внешнюю сдержанность, фактически носило ультимативный характер. Я хотел бы сказать вам совершенно откровенно. В издательстве существует мнение о том, что некоторые части романа являются неприемлемыми. Мы единодушно полагаем, что из текста должны быть изъяты неправдоподобные для описываемого периода войны характеристики событий и действия отдельных лиц. Но дело было, разумеется, не в неточности отдельных деталей. ВИЧ, исходя из логики холодной войны, потребовал изменить начало и конец романа, то есть сцены преступления вермахта против мирных советских жителей увидев в этих главах ошибочные заключения, прямо связанные с недооценкой русской опасности. В заключение издатель призвал автора sine ira et studio прислушаться к аргументам и предложенным изменениям. Примечание: sine ira et studio — латинская фраза, которая переводится как без гнева и пристрастия или как без ненависти и усердия. Цель грубых вторжений в авторский текст состояла в том, обоснованно указывает Генрих Плагкай чтобы смягчить впечатление о злодеяниях вермахта и зверствах Айнсадзгрупп на территории СССР, в полном соответствии с официальными заявлениями о чистом вермахте, сделанными в рамках холодной войны в ходе ремилитаризации Федеративной Республики. Газета Die Welt констатировала, «В немецкой литературе вновь вводится цензура, дабы сделать прошлое менее отвратительным и ослабить реакцию народа на то, что несет в своем чреве будущее». Вмешательство в живой организм романа не спасло его от поношения. Перед нами характерные отзывы западно-германской печати. Внутренние немецкие часы Ремарка остановились в 1933 году. Все это неправда. Он при всем этом не присутствовал. Все события могут освещаться с различных точек зрения. Римарк выбрал для себя перспективу омерзительного тропного червя, который ползает среди гниющих останков и питается ими. Писатели обвиняли в том что он впал в состояние антигерманского аффекта и поддерживает тезис о коллективной вине немцев. Наиболее откровенно политическую подоплеку ожесточенных нападок на писателя раскрыл журнал Der Frontsoldat Erzelt», издававшийся ветеранами вермахта. Никто не ожидал от Римарка героического эпоса, которого он и не хотел, и не мог сочинить по причине своего отсутствия в Германии, но от него требовалась объективность, поскольку он располагал многими источниками. Не противоречит ли действительности то, что все мы предстаём с волочами? Ведь в течение пяти лет мы сражались против всего мира, а сегодня нас на равноправной основе принимают в Западный союз. Парадоксально было то, что роман немца-эмигранта, не бывшего свидетелем или участником описываемых в повествовании событий, воспроизводил документально точный образ преступной войны, которую вёл Вермахт против Советского Союза. Политический климат начальных лет эры Аденауэра делала эту тему не просто нежелательной, но едва ли не запретной. До правдивых научных публикаций о германской оккупационной политике на советских территориях было еще чрезвычайно далеко. В ходу были заманчивые мифы о немцах как жертвах роковых обстоятельств и о чистой войне вермахта на Востоке. По мнению Вольфганга Бенца, в историческом сознании ФРГ 50-х годов доминировали подавленные чувства стыда и вины, а также последствия национал-социалистической пропаганды, которая культивировала превосходство германцев над славянами, дабы оправдать преступления, которым не было равных. Наши дети, сокрушался в 1955 году Генрих Бель, ничего не знают о том, что происходило 10 лет назад. Они учат названия городов, ставших символами безвкусной героики Лейте, Ватерлоу, Аустерлиц, но ничего не слышали об Освенцами. Нашим детям рассказывают на редкость сомнительные легенды, например, про императора Барбароссу, сидящего в пещерах Кивгезера с вороном на плече. Однако историческая реальность таких мест, как Треблинка и Майданок, им совершенно неизвестна. Наши дети этого не знают, а мы, зная, стараемся не думать и не говорить об этом. Мы молимся о павших и пропавших без вести, о жертвах войны, но наша омертвевшая совесть не в состоянии произнести ясную и недвусмысленную молитву об убитых евреях. Несоудомлённость детей доказывает, что совесть их родителей, наша совесть Мертва. В атмосфере холодной войны историческая наука ФРГ по позднейшей оценке основателя Белифельдской научной школы Ганса Ульриха Веллера (1931–2014) оставалась доменом консерватизма. Значительная часть университетских преподавателей истории, работавших при Гитлере, прошла процедуры денацификации и возвратилась на свои кафедры. Из 143 ученых-историков, иммигрировавших в 33–38 годах из Германии, преимущественно в Соединенные Штаты. Только 21 вернулся на родину. В университетах ФРГ признавал геттингенский профессор Вернер Конце. Все было по-старому, как будто не произошло ничего существенного. А в средней школе? После того, как улеглись страсти первых послевоенных лет, отмечал Ульрих Герберт, в гимназии вместе с прошедшими сквозь денацификацию учителями вернулась нечистая совесть. Вплоть до конца 60-х Темы о национал-социализме либо не проходились вовсе, дошли до бисмарка, а там и выпускной экзамен, либо трактовались так, что не обнаруживалось никаких эмоций ни у учителей, ни у учеников. Результаты научных исследований по проблематике фашистской диктатуры оказывались достаточно скудными и односторонними. Определяющим стал контрпродуктивный подход, существо которого сформулировал в 1955 году небезызвестный собеседник фюрера Герман Раушнинг. Национал-социализм – это радикальный разрыв с историческим развитием германского народа. Изучение нацистского прошлого стало, по характеристике, данных в 52 году, одним из западно-германских исторических журналов, чрезвычайно опасным занятием. Историк, выходя за рамки научной дискуссии, втягивается в ожесточенную политическую борьбу. Исследования по проблематике Третьего Рейха ограничивались по преимуществу внешнеполитическими и военно-политическими аспектами выдержанными, как правило, в духе холодной войны. Оставались в стороне, указывал Ганс Момзен, как социальные факторы, так и ответственность правящей элиты. В 1955 году на немецкий язык был переведен фундаментальный труд американского ученого немецкого происхождения Джорджа, Георга, Хальгартена, Гитлер, рейхсвер и промышленники. Автор книги, закончившей в 25 году Мюнхенский университет, После прихода к власти фашистов эмигрировал во Францию. В 1937 году переселился в США, преподавал в американских университетах. На основе солидных архивных разысканий Хальгартен пришел к выводу, что германская крупная буржуазия и генералы, решающим образом содействуя приходу нацистов к власти, выпустили демона на свободу. Но в ФРГ исследование Хальгартена, нарушившего табу, было встречено откровенно враждебно. В одной из рецензий говорилось, что он во всем подозревает темную заговорщическую деятельность военщины и корыстные интересы тяжелой индустрии. Аналогичная история произошла и с немецким изданием монографии английского исследователя Джона уиллер Беннета «Немезида власти», объективно раскрывавшей политическую роль германского генералитета в 1918-1945 годах. Выход книги оказался не своевременным. Федеративная республика готовилась к вступлению в НАТО, и Герхард Риттер обвинил ученого в том, что его нападки против германской армии носят не только критический, но и враждебный характер. «Каким образом, — вопрошал Риттер, — западное сообщество, сплоченное едиными политическими воззрениями, сможет совместно защищать свободу Европы, если в исторической работе разжигаются новые противоречия?» «Именно в связи с критикой упомянутой книги». Риттер провозгласил кредо консервативной историографии. Время перевоспитания прошло навсегда. Выступая в Бундестаге в июне 1955 года в качестве авторитетного и приближенного к властям историка, Риттер заявил, что сомнения немцев в своем прошлом и своем будущем являются угрозой для безопасности Европы и помехой тому, чтобы немцы стали политическим народным сообществом и современным демократическим народом в понимании западного мира. Историк не удержался от отрицания документов, разработанных росчерками перьев дипломатов Тегерана и Потсдама, целью которых, как он выразился, было уничтожение тысячелетней германской истории. Тревожное ощущение деформации исторической науки и исторического сознания не могло не волновать серьезных ученых. Прямым протестом против предложенной ритором апологии отказа от национальной самокритики стала речь геттингенского профессора Германа Хеймппеля, на съезде Союза германских историков в Ульме в январе 56 года. Ученый, в противоположность Риттеру, заявил о болезни нашего времени, о новейшей над современностью жестокой опасностью забвения гитлеризма. Он призывал выработать взгляд на историю, не обремененной тягой к оправданию. Вслед за Ясперсом Химппель исходил из требования насущной необходимости признания национальной ответственности немцев. Виновные, а виновные это мы. Неохотно вспоминают о прошлом. Существует барьер между нами и прошлым, стена вины. Генеральный вывод Хемпеля гласил. История — это преодоление прошлого. Непреодоленное прошлое превращает людей в рабов. В наше время слишком мало, — сокрушался Хемпель, — вспоминают о прошлом. Только память об ужасах прошлого может спасти нас от страхов будущего. Историк предвидел. Нам еще предстоит бороться за наше прошлое. Подозревал ли он, Насколько справедливым будет это предупреждение? Словосочетание «Beweltigung der Vergangenheit» — «преодоление прошлого» — стало знаком правдивой интерпретации истории Третьего Рейха, индикатором политического и морального суждения национал-социализма. Анализ прессы 50-х годов прошлого века показывает, что гораздо чаще в газетах и журналах говорилось о непреодоленном прошлом, чем о преодолении прошлого. Эта установка сразу же была встречена в штыки политиками и публицистами консервативного лагеря. Журнал Die Politische Meinung убеждал читателей, что формула преодоления прошлого несовместима с честным, испытанным путем изучения истории Cine Era at Studio. Нельзя, однако, пройти мимо того, что общеупотребительный в ФРГ термин преодоление прошлого несет печать намеренной неясности и непоследовательности. Ганс Ульрих Веллер полагает, что термин преодоление прошлого выбран не слишком удачно и связан с ошибочным суждением, будто в обозримое время можно покончить с опытом национал-социалистического варварства и подвести после этого окончательную черту под прошлым. В 50-е годы прошлого века в ФРГ в широкий научный оборот вошла теоретическая конструкция тоталитаризма. Почти одновременно были переведены с английского книги Ханны Арнт «Истоки тоталитаризма», Карла Фридриха из Бигнева-Бжезинского «Тоталитарные диктатуры и автократия». Сегодня, когда со словосочетаниями «тоталитарный режим» и «тоталитарная система», мы встречаемся едва ли не на каждой газетной полосе, для нас приобретает особую значимость опыт западно-германских историков, использующих, применительно к тематике Третьего Рейха, этот теоретический инструментарий более пяти десятилетий. Явилась ли для них модель тоталитаризма всеобъемлющей научной парадигмой или же идеологизированной схемой, вызванной к жизни холодной войной? Насколько результативной оказалась эта модель? Теоретическая конструкция тоталитаризма сыграла поначалу относительно позитивную роль в исследовании проблематики Третьего Рейха. На вооружение были взяты научно обоснованные выводы Хан и Арнт о способах мобилизации масс, превращении массовых движений, временном союзе между толпой и правящей элитой, роли идеологии в системе тоталитарного правления. Это в известной степени относится и к обоснованным Фридрихом и Бжезинским общим признакам тоталитарных диктатур. В ФРГ были начаты серьезные исследования механизма национал-социалистической диктатуры, анализировались проблемы подавления нацистами оппозиции, создания и функционирования аппарата насилия и всеобъемлющего контроля над личностью, идеологической унификации, формирования военно-централизованной экономики. В 1955 году был опубликован фундаментальный труд Карла Дитриха Брахера «Распад Веймарской республики», автор которого, основываясь на тщательном анализе источников, творчески использовал достижения международной политологической и социологической мысли. Он подчеркивал преемственность политики германской правящей элиты до и после 33 года, признавал ответственность крупнейших немецких монополий за поддержку и осуществление нацистского государственного переворота. Брахер решительно отвергал широко распространённые в 50-х годах прошлого века версии о роковых причинах установления гитлеровского режима. Он отмечал, что день 30 января 33 года был последним этапом того маршрута, который определялся доминировавшими властными группировками. Анализируя процесс формирования политической структуры нацистской Германии, ученый указывал на недвусмысленно агрессивный характер внешней политики Третьего Рейха. В исторической периодике ФРГ книга Брахера была встречена настороженно, если не враждебно. В ведущем научном периодическом издании «Historische Zeitgeschicht» в 55-м и в 57-м годах были опубликованы неакадемические резкие отзывы о монографии. При этом редакция журнала отняла у автора естественное право ответить на критику. Результаты исследований Брахера впоследствии продолжены им в сотрудничестве с Вольфгангом Зауэром и Герхардом Шульцем не вписывались в мир упрощенных представлений, преобладавших в пространстве западно-германского исторического цеха. Однако в ходе дискуссий стало очевидно, что конструкция тоталитаризма, представляющая рефлексию двух войн – Второй мировой и Холодной – и сыгравшая позитивную роль в развитии исторической и политологической мысли западного мира, не может претендовать на всеобъемлющее объяснение тоталитарного феномена, даже если мы оставим в стороне сомнительные модификации доктрины тоталитаризма времен Холодной войны. Модель тоталитаризма носит в значительной степени описательный характер. Ее можно охарактеризовать как переходную ступень от эмпирической стадии научного познания к его теоретической стадии. Объектом ее рассмотрения являются, как правило, сходные политические объекты в принципиально различающихся социумах. Конструкция тоталитаризма не нацелена на определение специфики диктатур, утвердившихся в различных странах мира равно как и на анализ различий между тоталитарными и авторитарными политическими формациями. Концепция тоталитаризма позволила консерваторам в ФРГ питать себя иллюзией, будто немцы, поддерживая агрессию Гитлера против России, уже тогда были участниками Западного альянса. ФРГ частично освободила себя от противостояния национал-социализму. Как признавал позднее Рудольф Морзей, противостояние нацистскому тоталитаризму в значительной мере оставалось на втором плане, и никак не форсировалось из-за антикоммунистической иммунизации. К числу несомненных достижений западной германской историографии 50-х годов прошлого века относится конституирование истории современности как самостоятельной научной дисциплины. В Мюнхене был основан Институт современной истории, специально предназначенный для сбора, хранения и изучения документов Третьего Рейха. Гельмут Краусник, один из основателей института, его директор — в 1959 72 годах. Вспоминал спустя два десятилетия. Главная задача состояла в том, чтобы выяснить, что же происходило тогда на самом деле. Необходимо было исследовать факты, которые замалчивались или сознательно искажались. Создать основу, которая могла бы служить современникам для их самостоятельных выводов. Национал-социалистическая эра не могла трактоваться как кратковременное помешательство, как абсурд, вычлененный из общего потока германской истории. Риттер, занявший пост председателя восстановленного в 1949 году Союза германских историков, резко выступил против учреждения Института современной истории. Хотя Риттер был согласен с тем, что необходимо пересмотреть некоторые традиционные представления об истории, но он утверждал, что создание Института противоречит всем традициям прошлого. Институт, по его мнению, при отсутствии опытных специалистов, разумеется, консервативного толка, будет, вызывая одно разочарование за другим, изображать все черной краской и станет центром политических разоблачений. Риттер открыто высказывал опасения, что в работе института значительную роль будут играть бывшие узники нацизма. Автор статьи деликатно назвал их специалистами по концлагерям, не располагающие необходимыми научными данными. Если же институт и будет учрежден, то его деятельность должна быть подчинена не политическим, но исключительно научным интересам. Но исполняющий обязанности руководителя Мюнхенского научного центра Герхард Кроль отстаивал иную позицию. Ведущие представители германской науки, писал он в 1950 году, поддерживают историческую концепцию Герхарда Риттера и требуют подчинить изучение национал-социализма его взглядам. Эту концепцию необходимо подвергнуть критическому рассмотрению. Старейший немецкий историк Вальтер Гёц поддержал установку Кролля. Нацистский период необходимо основательно изучать, чтобы нация знала, как ею правили в течение 12 лет нацистского господства. Необходимо понимать вину нации в течение этого тяжелейшего падения германской истории. Институт современной истории, с самого начала располагавший штатом квалифицированных сотрудников, богатым архивом, великолепной библиотекой, по праву приобрел славу, приведем формулировку Вольфганга Бенца, мекки для специалистов в области новейшей истории. В советской литературе был создан, в общем-то, несоответствующий реальности образ Института современной истории, как учреждения далекого от непримиримости к преступному фашистскому прошлому, и даже предпринимающего Попытки реабилитировать германский милитаризм. Конечно, дыхание холодной войны в определенной степени коснулось деятельности научного центра, но нетрудно доказать, что только что приведенные оценки не отличаются корректностью. В 1953 году вышел первый номер ежеквартального периодического издания института, на страницах которого профессор Ганс Ротфельс, давший научное обоснование понятию современной истории, обнародовал документы о нацистских преступлениях массовых отравлений газом узников концлагерей. Принципиальное значение приобрели документальные публикации о связях командования РЭСФера с нацистской партией 1954, о Генеральном плане Ост 1958. Профессор Герман Граммель уже более двух десятков лет на пенсии. В Институте современной истории он трудился чуть ли не с момента его основания, будучи еще студентом Мюнхенского университета и участвуя в формировании архива в отборе и обработке нацистских документов, переданных американскими военными властями. Я спрашиваю Грамля, что вы считаете главным в деятельности института? Он на минуту задумывается и отвечает. Дух этого дома, который жив и сегодня. Дух высокой морали, дух стремления к истине, дух коллективного обсуждения научных проблем. В 1958 году в ФРГ было учреждено Центральное ведомство по расследованию нацистских преступлений, расположенные в Людвигсбурге. Сотрудники правоохранительных органов, а позднее и ученые-историки, «наконец-то», — писала «Зюддойче Цайтинг», — получили возможность исследовать хранящиеся у союзников материалы о нацистских преступлениях, еще до того, как с чистой совестью будет подведена черта под прошлым, к чему стремятся столь многие люди. Но отыскать в тогдашней ФРГ хотя бы небольшое число квалифицированных юристов с нацистским прошлым оказалось трудным делом. Первый руководитель ведомства, Эрвин Шюле, проделавший, впрочем, значительную позитивную работу, был при Гитлере членом СС и нацистской партии. В распоряжении ведомства находятся ныне более 100 тысяч томов документов. В картотеке собрано 1 миллион 400 тысяч карточек о нацистских преступлениях, налажено сотрудничество с аналогичными зарубежными учреждениями. Фонды Людвигсбургского ведомства широко используются историками ФРГ и других стран. В том же 1958 году во Фрайбурге, земля Баден-Вюртемберг, начало действовать ведомство военно-исторических исследований. Разработки научного центра поначалу были основаны на материалах многочисленных отчетов нацистских военачальников, переданных в Федеральный военный архив американскими властями. Тенденции фрайбургских публикаций и генеральских мемуаров вплоть до второй половины 60-х годов прошлого века. Нередко совпадали, но постепенно ситуация в ведомстве военно-исторических исследований стала меняться.